Глава 5 Деньги нужны были журналу как воздух. Подписчики, прихлынувшие в начале, подкупленные обещаниями бесплатных билетеристических приложений и иллюстрированных альбомов, привлеченные афишками с именами знаменитых авторов-сотрудников нового издания, эти подписчики в последующие два года сократились вдвое. Цензура, озабоченная революциями в Европе и брожениями умов самой России, потеряла всякий разум и не пропускала в печать повесть, если там встречались слова «общество», «насилие», «философия» и даже «сознание и воля». Журнал зачастую по вине цензоров не мог выполнить своих обещаний подписчикам, и те недовольные уходили. Мы на пару с Некрасовым взамен выброшенных опасных повестей от номера к номеру строчили куски невинного занимательного романа, не ведая, что произвел каждый в своей части и где окажется герой в следующей главе. И даже наши беззубые писания нуждались в одобрении цензоров, без подмазки, работавших медленно и без настроения. подмазка по русскому обычаю, нужна была во всяком деле, да и без того большие деньги уходили на оплату типографии и жалования сотрудникам на гонорары авторам ежемесячные редакционные обеды, на которые Некрасов не жалел средств. Вопрос денег был главнейшим. Деньги висели в воздухе, но нужно было суметь их ухватить. Некрасов мог добывать их разными способами – Его умения по этой части были выработаны жизнью и вызывали удивление людей непрактических. Был он бог денежных операций, считался в этой сфере своим, впоследствии на обедах в английском клубе на равных водил дружбу с отборными тузами и денежными воротилами. Наглядевшись на них в досталь, вполне узнаваемое зло изобразил всю компанию в своей сатире «Современники». «Был ли Некрасов жаден или скуп?» Отвечаю отрицательно. Скажут «А Петровский?» Несчастный 21-летний студент, работник редакции, задолжавший кредитором и застрелившийся после того, как Некрасов не одолжил ему 300 рублей. Я уже писала в своих опубликованных воспоминаниях, что Некрасов не дал ему денег из суеверия, Вечером ему предстояла большая игра. Я думаю, что все связанное с деньгами было для Некрасова сферой заповедную и мистической. Перед игрой он не одалживал денег. На счастье, чтобы повезло в игре, клал в середину своих купюр несколько тысяч, взятых из сейфа журнала. Категорически не позволяя Панаеву залезать в журнальную кассу, сам Некрасов свободно манипулировал деньгами в том и в другом направлении. Получая крупные выигрыши, латал прорехи журнала, испытывая недостаток в деньгах, занимал в кассе. Но в ту пору, о которой я пишу, Некрасов еще не принялся за крупную игру, и подписчики еще не создали финансового благополучия его журналу, Долгов у издателей накопилось великое множество. Нужно было срочно найти надежный, постоянный денежный источник для издания журнала. Как раз в это время Мари надумала взыскать весь капитал Согарева. Мари жила в Риме, но житье это было неспокойно. По-видимому, Сократ от нее ускользал что-то у них не ладилось. В письмах моя подруга жаловалась на непостоянный нрав Сократика. его долгие отлучки на веселую хмельную компанию неизменным членом которые он сделался. Наверное, не все художники из русской колонии в Риме вели затворническую жизнь по примеру великого Александра Иванова, 20 лет писавшего свою картину и затратившего годы на многочисленные к ней тюды. Когда в 1857 году мы смогли увидеть явление мессии в Петербурге, Меня в этом огромном и завораживающем полотне поразило почти полное отсутствие женщин. Не знаю, играли ли женщины какую-либо роль в судьбе этого живописца, но в жизни его молодого и менее прославленного собрата Сократа Воробьева они играли определяющую роль. Смириться с этим моя подруга не желала, устраивала истерики, уезжала надолго в Париж, грозила разрывом, но разрыв был и так весьма недалек. Срок Сократова пенсионерства в Италии истекал. Его ждала академическая карьера в Петербурге. А Марии? Что было делать в Петербурге Марии? Что было делать в Петербурге ей, чужой жене, в компании свободного и беспутного возлюбленного? В письмах она делилась со мною планами. В Россию возвращаться не собиралась. Лучше писала умереть за границей, чем жить на презираемой и немилой родине. Увы, спустя совсем небольшое время первая часть этого утверждения сделалась явью. Во время одной из своих отлучек в Париж Мари встретила там молодую девушку-американку по имени Елена хазат Елена училась живописи в ателье у профессора-француза, родом была из Бостона, и ее отец имел адвокатскую контору в центре этого города и дом в предместье Рассказы Елены об Америке Мари восприняла как откровение. Она писала. Эта девушка живет и дышит Парижем, но как она отлично от жеманных и неискренних парижанок. Ее родина — страна в чем-то похожая на Россию, но без ее ужасных гримас, наложила на нее свой отпечаток. Она, естественно, в чувствах и в их проявлениях смеется, когда смешно, плачет, когда грустно, чем напоминает мне забытое детство. Порой она безуспешно бьется над плохим мазком или неудачной композицией, и в то же время легко и быстро решает проблемы обычной жизни – найма квартиры, поиска портнихи, врача или парикмахера. Может быть, такую свободу дают деньги? Елена, не задумываясь, тратит крупные суммы. Видно, профессия ее батюшки-адвоката весьма прибыльна в Америке. Елена рассказывает, что в Устере, где живет ее семья, земля стоит совсем недорого, и можно за сущую безделицу купить хороший дом с садом. Я спросила про тамошний климат. Он более суров, чем в Париже. Зимой там бывают снегопады, зато лето отличается жарой, от которой легко спастись на дачах во множестве расположенных на океане. Ах, моя стойкая, дорогая! Я, признаться, подумала... Как было бы хорошо нам с тобой поселиться где-нибудь в подобном месте?» В другой раз она писала. «Елена Хазат собирается покинуть своего профессора-академика. Она предпочитает людей с талантом и идеями, тем, кто обладает только академической выучкой. Среди талантливых и идейных она выделяет некоего «густого», написавшего ряд, по ее словам, умопомрачительных автопортретов. Сейчас он работает над большой картиной, в которой изображает похороны простого крестьянина в родном для него селении Орнани. И Елена говорит, что это совсем не жанр, как выражаются художники, а изображение подлинной человеческой трагедии. «Как ты думаешь, милая, кого я сразу вспомнила, услышав этот рассказ?» конечно же твоего сутулова некрасова так бесконечно преданного крестьянской теме а еще я подумала что негодный сократик ни разу даже не попробовал написать мой портрет от чего это от недостатка умения или любви я написала сократу в рим и даже получила от него ответ несколько по счету 10 коротких предложений В среди прочего он пишет: твоя американка дура. Густов не учакоем даже даримо докатились нелестные слухи, а ты сама неисправимая фантазистка. Зачем тебе Америка? Выбрось это из головы. Как ты полагаешь, милая, стоило ли ему тратиться на конверт? Я все чаще и чаще думаю об Америке. Хорошо бы купить там клочок земли и поселиться вместе с тобой на этой чудесной земле, в противоположном от России полушарии. Из писем Мари было понятно, что она мечется, что продолжает любить своего легкомысленного Сократика, что не знает, как переломить и устроить свою судьбу. Вот почему возникла в ее мыслях Америка». В ту эпоху отношение русских к Америке было двойственное. Новые люди во главе с Николаем Гавриловичем ее приветствовали как место, где человек сам может руководить своей судьбой. Консерваторы же из лагеря славянофилов и почвенников, подобно Достоевскому, проклинали ее как царство индивидуализма. мари же видела в ней просто какую то сказочную страну ухватившись за идею купить клочок земли чтобы убежать от мира в тихое спасительное укрытие мари стала думать о получении не только процентов с денег огарева но и всего отписанного ей капитала за помощью обратилась она ко мне Некрасов с необыкновенным вниманием отнесся к денежным делам моей подруги и к моим с ней переговорам. Можно сказать, что он руководил этими переговорами и добился того, что Мария, отбросив всех иных кандидатов, включая честнейшего Грановского, сделала меня своим доверенным лицом. Приискался дальний мой родственник Шаншиев, также взявшийся помогать Марии в ее законных притязаниях. Впоследствии этот бесчестный человек заполучил имение Огарева, что было, по-видимому, его единственной и желанной целью. Против Огарева, запутавшегося в долгах, закладных, проданных и заложенных имениях, выпущенных на свободу безденежно и с частичным выкупом крестьянах, была начата судебная тяжба. К большой нашей радости тяжба эта была нами выиграна. В наших руках оказалась довольно крупная сумма, которую следовало частями отсылать Мари.